Глава шестнадцатая «Да, у жизни в запасе всегда найдется какой-нибудь сюрприз. Ну, что поделаешь?» Подогнал котирок к причалу и пригляделся к девице повнимательней. «В конце от концов, если она меня знает, то я ее должен знать». «Да, ничего себе! Куколка! Рубашечка красиво топорщится, губки словно лепестки роз». Нет сомнений, это воплощение моей мечты. Это ты, Бет, Бет народин, как-то милость твоей стороны вспомнить меня. Я был готов выскочить щалкой на берег, но она выхватила у меня канат и накинула его на Кнехт. За ее плечом промелькнула патрульная машина, мелькнула и отправилась патрулировать дальше. Когда она заговорила, слон поднял глаза к небу. А я вот шла-шла, и вдруг лежу, да кто же это? — Нет, Бет, сказал я себе, — не может быть, чтобы это был Джимми. С чего этому вылезать из Максвиновского фургончика? Да еще в таких усищах. Джимми теперь знаменитость. Его все время по телевизору крутят. Нет, просто не верится. А потом я подумала, а вдруг это все-таки он... Почему бы тогда нам не повидаться? Я за тобой чуточку подсмотрела, вижу, ты поговорил с этим приятным джентльменом и решила дождаться тебя тут. Хотите по речке покататься, да? Да, в общем-то, ну, скорее не прокатиться, а прогуляться. Денёк-другой, рад был тебя повидать, бэт Да, только это приятно и было — повидать. Как-никак предмет детского поклонения. Я помнил ее по школе, и забыть ей было трудно. Она была на четыре года меня старше. Так что теперь рядом с нами сидела вполне зрелая женщина. Теперь ей стало быть двадцать один. А в своем классе она была лидером королевой красоты школы в год ее выпуска. И по справедливости надо отметить. Да и теперь выглядит совсем неплохо. Ее голос будил во мне массу воспоминаний. «Джимми, ну что ж ты врешь? У вас столько вещей, что, мне кажется, вы надолго». И знаешь, я тебя понимаю. На твоем месте я бы тоже отправилась куда-нибудь подальше. Последние слова она произнесла чуточку другим тоном. На что это она намекает? Задерживаться мы не могли, а ее намерения стали вполне понятными, когда она спрыгнула на борт и принялась раскачивать котерок. Лишнее местечко всегда найдется, жизнерадостно крикнула она и примостилась на носу. Я вышел на пирс и взял вещи. Она узнала меня, — шепнул я слону. — Что будем делать? — А что мы тут можем поделать? — вздохнул он в ответ. — Разберемся по дороге. Выбора-то никакого. — Что правда, то правда. Я вручил ему пожитки, а сам принялся распутывать мертвый узел, который она мимоходом завязала. Развязал, оттолкнул наш лаккий бак с ногой и прыгнул на палубу. Слон поволок вещи в каюту, а я встал за штурвал, запустил двигатель, и мы пошли вниз по реке, подальше от Билвилла, Максина и Закона. Но только не от Бет. Она разлеглась на палубе прямо передо мной, юбчонка сдралась так, что мне оставалось только любоваться ее стройными ножками, что я и делал. Видимо, почувствовав это, она повернулась назад, взглянула на меня и одарила понимающей улыбкой. — А я-то, помнится, собирался на катере преобразиться в девушку. Вот потеха-то. — Ладно, Бет, выкладывай, — пробурчал я, с трудом переводя взгляд с ее ножек на речные просторы. Впрочем, я начинал сердиться. — Что ты имеешь в виду, милый? — А вот этого не надо. — Ты сказала, что смотрела все последние новости. — Стал быть, все про меня знаешь? — Конечно. — Ты взял банк и бежал из тюрьмы. «Но, знаешь, меня это особенно не волнует. У каждого свои проблемы, так что у меня тоже. Но когда я увидела тебя, этот катер, ты поняла, что деньги у тебя есть, много денег, наверное, и решила к тебе присоединиться. А что?» Я мучительно старался думать не о ее ногах, а о деле. Она была помехой. «Да у меня отложено немного денег». Я могу дать тебе часть и высажу на берег. — Спасибо, милый, но только за деньги. Знаешь, берег исключается. Надоел мне тбил-вил, я мир посмотреть хочу, а ты мне от путешествия оплатишь. Она перевернулась на спину и стала улыбаться солнышку. Я мрачно прикидывал, что трех-четырех ударов вполне хватит, чтобы свернуть эту чудную шейку к чертовой матери без всяких шуток. Какие же тут шутки? Проблему надо решать по возможности без шума. Мы летели вперед, вода за кормой распадалась на два перных вала. Бейл вил остался позади, за изгибом реки открывали зеленые просторы полей. Слон выбрался на палубу и присел рядом со мной. Говорить в ее присутствии понятное дело было особенно не о чем. Так вот в молчании мы провели почти час. И тут впереди показалась пристань у прибрежного магазинчика. Бед зашевелилась и села, ероша пальчиками свои роскошные светлые волосы. — Знаешь, Джимми, я проголодался. А вы, наверное, тоже? — Почему бы нам здесь не пристать? А я сбегаю и куплю пиво, и что-нибудь поесть, годится. — Вполне согласился я. Она сходит на берег, мы на максимальной скорости скрываемся в туманной дали. — Но я на мели, — улыбнулась она. Совсем, — Совсем-совсем. Так что, если хотите есть, дайте мне немного денег. Тысячи, полагаю, хватит. но это было с таким невинным выражением на мордашке, что я задумался, а что у нее самой за проблемы? Судя по всему, вымогательство и шантаж, все данные для этого у нее были на налицо, Пришло вытащить бумажник. «Прекрасно — Прекрасно! — сообщила она, пересчитывая бумажки в пачке. Глазки ее при этом так и горели. Я мигом обернулся. Я просто уверен, что вы меня дождетесь, Джимми. Ты и твой приятель, и соскучиться не успеть. Кстати, о его в программе новостей я видеть не могла. Я проводил ее весьма выразительным взглядом почти до магазина. Да ничего не скажешь, покачивание ее бедер были в самом деле замечательны. Живьем шкуру спускает, пробурчал слон. Мм. Спускает. И сушится вешает, Что делать? Пока только то, что она сказала. Убивать нельзя, так что выбирать не приходится. Да и не люблю я убийство, как метод. И я не люблю. Хотя, честно говоря, уж очень хочется. Впервые в жизнь. А что тебе о ней известно? Да почти ничего. Со школьных времен мы не встречались. Она сказала, что у нее какие-то проблемы, на что это означает. Он задумчиво кивнул. Как только подвернется случай, я доберусь до компьютера, выясню, не проходит ли она по полицейским спискам. А что это нам даст? Пока не знаю, мой мальчик. Но проверить надо, а пока придется смириться с имеющейся ситуацией. Хоть кошмары свиного дворца позади, да и преследователи тоже. Пока эта созданица намерена высасывать из нас деньги, мы в безопасности, временно, как бы то ни было, она все же украшения и компании. Возразить было нечего, оставалось сидеть и и ждать, когда вернется непрошлые гости. После ленчи мы продолжили наше путешествие. Утомившись от солнечных ван, бед спустилась вниз вздремнуть. Слон захотел постоять у штурвала, я объяснил ему все нехитрые премудрости управления и указал на экционные знаки. Говорить нам было почти не о чем, но было о чем подумать. Предмет наших дом объявился на палубе после полудня. — Чудненькая своденышка, — сказала она, — отличная спаленка, кухонька и все остальное, только вот там всего две кроватки. Как же мы разместимся? — В очередь, — буркнул я. Ее голосок уже начинал действовать мне на нервы. — Джимми, ты всегда был пошляком. Я думаю, что лучше всего мне спать внизу, а вы с приятелем чуточку потерпите на палубе. — Потерпеть, юная леди. В мои-то годы торчать среди ночного тумана. Слон с трудом сдерживал гнев, а ее улыбка сияла, к ни в чем не бывало. Ну что вы, ответила она, уверена, что вы что-нибудь да придумаете. А теперь я бы хотела сделать остановку в следующем городке. Знаете, все произошло так быстро, что я не успела собраться. Представляете, я оставил дома всю одежду и косметику. И что тебе опять хватит парочки долларов? — осведомился я просто так, чтобы разговор поддержать. — Ну, я думаю, еще одной тысячонки мне хватит. — Пойду-ка я вниз, — сказал слон. И больше на палубе не появлялся, пока я не пришвартовался и леди не ушла. Он вынес две банки пива, я взял свою и сделал порядочный глоток. — Убийство исключается, — твердо сказал он. — Совершенно исключается, — хмуро согласился я. Но мы можем насладиться хотя бы мыслями о нем. Просто поднять якорь уплыть тоже нельзя. Она немедленно сдаст нас полиции и оторвет неплохое вознаграждение. Нам надо шевелить мозгами быстрее, чем она. К нам она попала случайно, это ясно. Денежки любит, так что давать ей их придется. А потом она решит, что вытянула из нас уже все, что можно, и сдаст в полиции на судне. карту. есть? Было видно, что его мощный ум заработал на полные обороты. Без лишних слов я спустился вниз и принес карту. Он провел по ней пальцем. Мои карты теперь вот тут, а же по течению. Вот здесь находится шумный городишко Валсхалла. Когда мы будем там? Я прикинул масштаб и замерил расстояние пальцами. Если пораньше тронемся, то, думаю, завтра к полудню. Его лицо озарила такая широкая улыбка, что глаза сузились в щелке. Прекрасно, просто замечательно. Все складывается как нельзя лучше. Что складывается? Мои планы. О них я пока умолчу, нужно продумать некоторые детали. Когда она вернется, то все, что ты должен делать, это мне поддакивать. Ну, а теперь обратимся к бытовой стороне дела. Где мы будем спать ночью? На берегу. — ответил я, направляясь вниз. — Пока наша подружка еще не вытянула из наших карманов все, я пойду и куплю палатку и прочую чепуху. — Отлично. Я останусь тут, на страже, и займусь деталями планов, пока ты не вернешься. Я купил туристское снаряжение, отбивных и небольшой коллекционный набор изысканных вин. После максвиновского рациона хотелось разнообразия. Солнце клонилось к горизонту. Я привязал катер к берегу на краю зелененького лужка. Там мы могли разбить палатку. Склонившись над мясом, слон причмокнул и объявил, что обед приготовит сам. Пока он хлопотал возле плитки и обед полировал ногти, я устроил жилье. За трапезу мы сели, когда солнце повисло над горизонтом, словно оранжевый шар. Это было великолепно.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 Не нравится мне ваше вино гадость. В темноте виднел столько силуэт девушки. Голосок, лишившийся шикарного телесного обрамления, оставлял желать лучшего, как, впрочем, и самосодержание речи. Тем не менее, когда слон заговорил с ней, в его голосе не было ни единой нотки раздражения. Бет. Вы позвольте мне называть вас так. Спасибо. — Так вот, бед, завтра мы будем в Валсхалла. Там мне придется идти на берег, чтобы связаться с своим банком. Наше сбережение подходит к концу. А ты ведь не хочешь, чтобы раз кончились деньги, не правда ли? — Конечно, нет. Так я и думал. — А что ты скажешь, если я принесу тебе из банка сотню тысяч долларов в маленьких купюрах? Раздался ее изумленный вздох.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 О том, как его вычислил один кротышка с усами. Ну, вылетый ты. Не я один на свете с усами. Нет, никогда бы я тогда в школе не подумала, что ты кончишь именно так. Взаимно. Я восторгался с тобой на расстоянии. Ну да, как и всякий подростчик. Думаешь, я не знала? Мы с девчонками над этим хихикали. Да ты представь, учителя ведь идти туда же. Умолкнув, она кинула в мою сторону сердитый взгляд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 Весь украшенный каким-то сияющими золотыми штуковинами, глаза у бед сделались, как блюдца. Слон взобрался на борт и заговорщически подмигнул нам. — Лучше спуститься вниз. Всему миру вовсе не обязательно знать, что в этом чемодане. Бед пошла первой. Слон прижимал чемодан к груди, пока я закрывал дверь, затем смахнул с стола бумаги, положил чемодан и медленно открыл крышку. Даже я торопел. Тут было куда больше ста тысяч долларов. Бет уставилась на деньги, протянул руку и взяла пачку долларовых банкнот. Настоящие? Они настоящие? — спросила она. Прямо из хранилища. Лично проверил. Оставив ее любоваться денежками...